Довошестая, с которой миссис Миллер посещает Софию. Получить доступ к Софии было не трудно, так как она находилась теперь в самых дружеских отношениях с тёткой, то могла принимать кого угодно. София делалась, когда ей доложили, что её желает видеть какая-то дама. Так от она не боялась и не стыдилась свиданий с женщиной, то миссис Миллер то чаще была принята. После поклонов и формальности обыкновенных при встрече незнакомых между собой женщин, Софья сказала, «Я не имею удовольствия знать вас, сударыня». «Да, вы меня не знаете, сударыня», — отвечала миссис Миллер, «и я должна попросить у вас извинения, что так бесцеремонно к вам вхожу. Но когда вы узнаете, что заставило меня вас побеспокоить, то, надеюсь...» «Что же вам угодно, сударыня?» — спросила Софья с некоторым волнением. Мне одних ударяние, отвечала вполголоса миссис Миллер. Оставьте нас, Бетти, приказала Софье. Я пришла к вам по просьбе одного несчастного молодого человека вот с этим письмом, сказала миссис Миллер, когда Бетти вышла. Софья, увидев адрес и узнав почерк, переменилась в лице и помолчав немного сказала: "Не так не могла приложить сударыня, по вашему виду, чтобы вы пришли по такому делу". «От кого бы ни было это письмо, я его не распечатаю. Мне было бы неприятно поселять в ком бы то ни было ложные подозрения. Я вас совсем не знаю». «Минутку терпения, сударыня», — отвечала миссис Миллер. «Я расскажу вам, кто я и как попало в мои руки это письмо». «Ни то, ни другое меня не интересует», — сказала Софья, возвысив голос. И «Я настоятельно прошу вас вернуть письмо тому, от кого вы его получили». При этих словах миссис Миллер упала на колени и в самых прочувствованных выражениях принялась умолять Софью жалиться. На это Софья отвечала. «Право, сударыня, мне удивительно, почему вы так усердно хлопочете за этого человека? Мне бы не хотелось предполагать, сударыня». «Все ваши предположения отпадут, когда вы узнаете истину, сударыня», — прервала ее миссис Миллер. «Я расскажу вам все». И вы перестанете удивляться, почему я так хлопачу. Это прекраснейший души человек. И она рассказала всю историю с мистером Андерсоном, заключив её словами: "Вот до чего простирается его доброта, сударыня. Но я обязана ему ещё гораздо большим. Он спас мою дочь". Тут она со слезами на глазах подробно изложила, как это произошло, опустив только обстоятельства, которые могли бы повредить репутации дочери и заключила свою речь словами «Судите же теперь, могу ли я когда-нибудь по заслугам отблагодарить такого отзывчивого, доброго, такого великодушного человека, лучшего и достойнейшего из всех людей». До сих пор изменения, совершавшиеся на лице Софьи, были по большей части к ее невыгоде, она слишком сильно бледнела, но теперь она зардела с ярчей киноварей и проговорила – Не знаю, что и сказать. Конечно, нельзя порицать поступки, проистекающие из благодарности, но какая же польза будет вашему другу, если я прочту это письмо? Раз я решила никогда миссис Миллер снова принела спросить Софию, сказав, что ни в коем случае не может отнести письмо назад. Ну что же, сударине, вида ничего не поделаешь, если вы желаете навязать его мне, сказала Софие. Вы ведь можете его оставить, хочу я этого или нет. Что разумела в данном случае Софья, и разумела ли она что-нибудь, не берусь решить. Только миссис Миллер приняла слова за намёк, положила письмо на стол и простилась, предварительно попросив разрешения навестить Софью ещё раз, на что не получила ни согласия, ни отказа. Письмо пролежало на столе до той минуты, пока Миссис Миллер не скрылась из виду. После этого Софья вскрыла его и прочла. Письмо это принесло очень мало пользы нашему герою, ибо всё почти состояло из горьких сокрушений по поводу его низости и торжественных клятв в нерушимой верности Софье. Жанс выражал надежду убедить её в этом, если он удостоится когда-нибудь чести быть к ней допущенным а относительно письма к леди Беллостон обещал представить такие объяснения, что Софья, если и не оправдает, то во всяком случае простит его. Заключал он уверением, что у него и в мыслях никогда не было жениться на леди Беллостон. Хотя Софья перечла это письмо два раза с большим вниманием, оно все-таки осталось для нее загадкой. При всех своих усилиях она не могла найти никакого оправдания поступку Джонса, И продолжала на него сердиться, хотя леди Белостон отняла у неё столько злобы, что в кроткой её душе оставалось очень мало этого чувства на долю других. К несчастью, леди Белостон должна была в этот день обедать у миссис Вестерн, а после обеда они условились пройти в трайом Вотеру, и оттуда на драм к леди Томас Гатчетт. Драм буквально барабан, как называли большой званый вечер. Но уже в эпоху Фирдинга это значение слова считалось устаревшим. Софи с удовольствием отказалась бы от всех этих удовольствий, но не хотела сердить тётку. А что касается искусства притворяться больной, то оно было настолько ей чуждо, что она о нём даже не подумала. Окончив туалет, она сошла вниз, решив мужественно встретить все ожидавшие ее неприятностей. А день действительно выпал для нее крайне неприятный, ибо леди Беллостон пользовалась каждым случаем, чтобы очень вежливо ее уколоть, между тем, как подавленное состояние делала Софью, не способная отражать удары, не говоря уже о том, что она и вообще весьма посредственно владела искусством словесного поединка. Другой неприятностью для бедной Софьи была встреча в опере с лордом Фелломаром, поехавшим с ней и на драм. Правда, театр и гостиные были местами слишком людными, чтобы он мог позволить себе какую-нибудь нескромность, и Софья была несколько развлечена музыкой в одном месте и картами в другом, но ей всё же не могло быть весело в его обществе. В женщинах есть деликатность, которая не позволяет им чувствовать себя непринуждённо в присутствии человека, имеющего на них виды, но не пользующегося их благосклонностью. Даже упомянув в этой главе о драме, слово, которое надо думать будет непонятным в том смысле, как оно здесь употреблено, мы при всей своей торопливости остановимся на минуту, чтобы описать это развлечение, тем более что мигом справимся с этой задачей. Итак, драм это собрание нарядной одежды этих людей обоего пола, большая часть которых играет в карты, а прочее ничего не делают. Хозяйка же исполняет роль трактирщицы и, подобно последней, гордится числом своих гостей, хотя не в пример последний, не всегда выигрывает от этого. Требуется очень много находчивости, чтобы поддержать оживление в таких нелепых собраниях. Неудивительно поэтому, что светские люди вечно жалуются на скуку, жалоба свойственная исключительно людям высшего круга. Можно себе представить, как невыносимо было для Софьи эта бессмысленная толчея, и какого труда стоило ей притворяться весёлой, когда на душе у неё было так грустно, и её так неотступно преследовали мучительные мысли. Ночь однако позволила ей наконец вернуться домой и лечь спать. Тут мы её и оставим, пожелав ей хоть немного забыться, так как боимся, что настоящего покоя она не найдёт и в постели. А сами будем продолжать нашу историю, которая, как будто голос шепчет нам, подошла теперь к порогу больших событий.